Глава двадцать седьмая Свидетельствует внук рыбака Среда, первое июля «Очевидно одно, — проговорил инспектор Умпелти, — если с этой лошадкой произошла какая-нибудь история примерно в два часа дня на утюге, то Поллок со своим драгоценным внуком должны были ее видеть. Совершенно бесполезно утверждать, что они ее не заметили. Я всегда считал, что этот участок у всех на глазах. Тихое убийство — которое произошло с глазы на глаз, они могли не увидеть, но бешено скачущую лошадь обязательно. Вот и всё. У имси кивнул. Я понял это с самого начала. Но как вы собираетесь выведать у них это? Может быть, мне попробовать Умпилки? Этот молодой парень, Джим, не выглядит таким угрюмым, как его дед. Так, как насчёт него? Есть ли у него какие-нибудь особые интересы или хобби? Ну, право не знаю, Милорд. Не без того, конечно. Может быть, футбол. Он считается очень хорошим игроком, и мне известно, что он надеется попасть к Оэс Ширским Тиграм. Лучше бы он увлекался крикетом, сказал Имси. Это больше по моей части. Однако надо попытаться. Наверное, я смогу найти его где-нибудь вечером. Как насчёт трёх перьев? Если он не ушёл на свои лодки, то весьма вероятно, что он там. И уимс отыскал его там. Всегда относительно легко заводить беседу, придя в паб, и для детективов наступит чёрный день, когда отменят пиво. После часовой вступительной дискуссии о футболе и возможностях различных команд в наступившем сезоне, Уимс обнаружил, что Джим определённо стал более доступным. Затем, с чрезвычайной осторожностью и тактом, Милорд повёл беседу вокруг рыбной ловли, утюга и смерти Алексиса. Сначала эффект получился отрицательный. Джим сразу замолчал, его улыбка исчезла, и он впал в задумчиво-унылое настроение. Затем, как только Уимси отошёл от этой опасной темы, молодой человек, видимо, принял решение. Он незаметно подвинулся чуть ближе к Уимси, посмотрел через плечо на толпу возле стойки. и тихо проговорил Послушайте, сэр, мне бы хотелось поговорить с вами об этом. Конечно, пожалуйста. Крайне нападающий, вот здорово, чертовски интересно, громко сказал Уимси. В следующий раз я приду сюда, и мне бы очень хотелось отправиться вместе с вами посмотреть на вашу игру. Вы идёте домой? Могу, если хотите, подвезти вас на машине. Это не займёт и минуты. Спасибо, сэр. Я был бы очень рад. Да, и вы сможете показать мне эти фотографии, о которых вы говорили. Оба с трудом прокладывали себе дорогу среди посетителей. Послышались пожелания доброй ночи, но у имси заметил, что никто из обитателей Дарли явно не испытывает личной симпатии к Джиму. Создавалось впечатление некоторой натянутости в этих прощаниях. Они сели в машину и молча ехали, пока не миновали шлагбау. Тогда Джим начал Так значит, насчёт этого дела, сэр. Я говорил деду, что лучше бы рассказать полиции всё как было, но он такой упрямый. А ведь факт, что было совершено убийство. Тем более, если это стало известным. Он должен рассказать обо всём, потому что тут попахивает виселица, а это, как я понимаю, называется быть замешанным. Но дед не доверяет Умпильте и его компании. И вышибет дух из мамы и меня. Если узнают, что мы проговорились. Он говорит, что один раз побеседуешь с полицией, и это разлетится по всей «Ну, все округи. Ну, всё зависит от того, что произошло, немного задач я произнесу имси. Естественно, полиция не может скрыть всего, ну, всего криминального, однако. О, нет, это сэр не то. Ну, по крайней мере, не то, что вы имели в виду. Но если кто-нибудь из Бэйнсов услышит об этом и даст знать Гурнею, Да вот. Ну я всегда говорил деду, что всё это глупости, стоит ли волноваться, если Том Гурней вытворяет всякие гадости с сетями. Ну, если здесь нет ничего преступного, произнёс уимс немного успокоенный, то вы можете быть уверены, что я никому ничего не расскажу. Пожалуйста, сэр. Потому что я и решил, что лучше поговорить с вами, сэр. Видите ли, дед произвёл на всех плохое впечатление. отказавшись рассказать, что он делал возле клыков. Вот я и подумал, что должен откровенно и немедленно высказаться. — Понятно. — Но чем все-таки вы занимались возле клыков? — Ловили лобстеров, сэр. — Ловили лобстеров? Что же в этом плохого? — Ничего, сэр. Только, видите ли, верши-то принадлежали тому Гурнею. После небольших уточнений история стала предельно ясной. Этот горемыка, Том Гурней, он проживал в Дарли, раньше ставил свои верши на омаров рядом с клыками и вел весьма процветающую торговлю. Однако некоторое время назад он оскорбил старого Поллока тем, что испортил ему сети, причинив тем самым ощутимый и преднамеренный ущерб. Мистер Поллок, не способный получать удовлетворение конституционными способами, выбрал очень простой способ тайного отмещения. Он выбирал подходящие моменты, когда Том Гурней отсутствовал, навещал его верши для ловли лобстеров, похищал значительную часть их содержимого и затем ставил верши на место. "Нет, объяснил Джим. На самом деле мистер Полок не надеялся возместить лобстерами все убытки за повреждённые сети. Удовольствие от мести основывалось на мысли, что он надувает этого тома и на слухах, что этот том время от времени проклинает значительную недостачу. лобстеров в вершах. Джим считал, что всё это довольно глупо, и хотя сам не прикладывал к этому руку, ибо по его мнению, лучше поддерживать хорошие отношения со своими соседями. Но вследствие разных причин, а именно сделал вывод у имси по причине угрюмого нрава Полока и из-за его возможности оставить свои весьма значительные сбережения не Джиму, а какому-нибудь другому человеку, если Полок на него рассердится, Парень потакал деду в похищении лобстров. У имси находился в нерешительности. Всё было так просто. Вся эта загадочность, а за ней ничего, кроме тривиальной местной вражды. Он быстро взглянул на парня. В темноте лицо молодого человека было почти не видно, кроме его чёткого профиля. "Отличный джим", сказал он. "Я всё понял. А теперь давайте поговорим об этом деле на на берегу. Почему вы с вашим едом упорно утверждали, что никого там не видели? Но это правда, сэр, мы не видели никого. Помню всё как сейчас, сэр. Мы вышли в лодки и направились вокруг. Время между приливом и отливом, понимаете? Когда другие лодки пошли бы в прилив домой, понимаете? А дедушка говорит: "Посмотри вдоль берега, Джим. Погляди, нет ли кого-нибудь из Гурнея в поблизости". Вот я и гляжу, нет ни души, и никто не уходил от этого парня на утёже. А я смотрю на него и вижу, как он спит или загорает, и выглядит всё так, что я говорю деду: "Там, похоже, какой-то парень из города". Вы говорить, он спал? Ну, видимо. Поэтому дед посмотрел на него и говорит: "А, он нам не помешает. Однако смотри в оба, особенно на вершину утёсов". Ну я так и сделал, а там не проходило ни одного человека вдоль берега, перед тем, как мы добрались до клыков. И это правда, чтоб я умер, если это не так. Теперь послушайте, джим, проговорил Уэмси. Вы слышали все свидетельские показания на дознании и знаете, что этого беднягу убили примерно около 2 часов дня. Но это верно, сэр. Так же верно, как я сижу здесь вместе с вами. Он должно быть убил сам себя, ведь никого рядом с ним не было. Но за исключением молодой леди, конечно. Если это не случилось, когда мы вытаскивали верши, я бы сказал, что тогда мы могли не заметить загорающего. Мы закончили примерно около 2. Не могу сказать точно до минуты, но прилив был примерно на 3 1/4 в час. И как раз тогда я снова посмотрел на этого парня и сказал деду: "Дед, говорю, тут малый на скале выглядит довольно странно. Интересно, а не обгорел ли он на солнце?" Мы подвели лодку немного ближе к берегу. И тут откуда не возьмись из-за скал появляется молодая леди и начинает прыгать вокруг. И дед говорит, давай подождем, говорит, давай подождем. Не стоит нам вмешиваться, не в свое дело. Так что мы опять повернули, поскольку, понимаете, сэр, если бы мы вмешались в это, а в лодке-то у нас было полно лобстеров, и он решил бы заявить об этом том-то, Гурней. Ваш дедушка сказал, что впервые вы увидели Алексиса примерно в час пятнадцать. Это было раньше, сэр. Но не скажу, что мы смотрели на него всё время. Допустим, кто-нибудь проходил, скажем, между часом 45 и 2. Заметили бы вы его? Наверное, да. Нет, РЭ, этот несчастный джентльмен покончил с собой, мне всякого сомнения. Просто тихо перерезал себе горло, когда там сидел. Тут нет никаких сомнений. У имси была задача. Если это была ложь, то подана она была с удивительно искренним видом. Но вот если это было правдой, тогда доказать самоубийство стало еще сложнее. Каждый фрагмент этих показаний приводил к выводу, что Алексис умер на скале в одиночестве и от своей руки. И еще, почему гнидая кобылка не хотела подходить близко к утюгу? Возможно ли, а Уимси не был поклонником суеверных предрассудков, но знал, что такие вещи раньше случались. Что беспокойная душа поля, а Алексей Сосёвич проходила вокруг утюга и воздействовала на окружающих. Уимси знал об одной лошади, которая отказывалась проходить место, где произошло очень давнее преступление. Внезапно он подумал ещё об одном факте, который ему придётся между прочим проверить. А кто-нибудь сейчас будет у вас дома? Да, сер, наверняка, меня мать дожидается, а мне бы хотелось повидаться с ней. Джим не возражал, и Уимси вошёл вместе с ним в коттедж Полока. Миссис Полок, помешивающая в кастрюле суп для Джима, приняла лорда Петру Учтива, но на его вопрос отрицательно покачала головой. Не, сер. Мы не слышали ни берегу лошаки в те дни. Значит так. Если Уимси удалось незамеченным проехать верхом мимо коттеджей то это удалось и другому человеку. «Сегодня ветер с берега», — добавила миссис Поллок. «И вы по-прежнему уверены, что в прошлый четверг не слышали никаких похожих звуков?» «А-а-а!» — воскликла миссис Поллок, снимая с плиты кастрюлю. «Не после полудня ли?» Об этом еще спрашивала полиция. Но вот Сьюзи вспомнила, как она слышала что-то похожее на топот. Это было примерно после обеда. Наверное, это случилось в 12 часов. Но Сьюзи работала и не выбежила посмотреть, что там такое. 12 часов, примерно, сэр. Ей вспомнилось это внезапно, когда мы заговорили о том, что этим интересовался молодой констебль Ормонд. У Иэмси уходил от от коттеджа, и мысли его находились в полном беспорядке. Если кто-то верхом проезжал по берегу в 12 часов, то это объясняло подкову, но не объясняло убийство. В конце концов, а не ошибался ли он, придавая такое огромное значение этой подкове, а не мог ли просто какой-нибудь озорной мальчишка, обнаружив убежавшую лошадь, ради шутки проехаться на ней вдоль берега? А может быть, лошадка до этого никогда еще не убегала самостоятельно от хозяина? Но это снова привело его к мысли о странном поведении лошади сегодня днем и к вопросу об этом «рымболте». Использовался ли он для какой-нибудь другой цели? Итак, предположим, убийца приехал верхом в скале в 12 часов и остался там разговаривать с Алексисом до двух. Но Джим говорил, что видел на утюге только одного человека. Неужели убийца прятался в расщелине скалы до тех пор, пока не подошло время нанести удар? Но зачем? Конечно, единственная причина приехать туда на лошади, возможно, заключалась в том, чтобы было основание для алиби. И это алиби отбрасывалось на чистое, если оно растягивалось на целых 2 часа. А как лошадка добиралась домой? Между часом и двумя её не было на берегу. Если опять же, можно доверять Джиму. Поимси проиграл несколько вариантов, думая о двух людях, приехавших на одной лошади вместе. Один приехал, чтобы совершить убийство, второй, чтобы привести животное обратно. Но эта мысль показалась лорду Питеру притянутой за уши и совершенно абсурдной.